«Ну вот», — заключил брат Нюмрут, похлопывая Бруту по плечу. «Теперь, я полагаю, тебе всё понятно». Брута почувствовал, что от него ожидают какого-то ответа. «Да, учитель, конечно». «Конечно!» «Постоянно противостоять голосам твоя святая обязанность». — промолвил Нюмрот, все так же похлопывая юношу по плечу. — Да, учитель, я так и буду поступать, особенно если они прикажут мне сделать то, о чем вы рассказывали. — О чем я рассказывал? — Хорошо. — А если ты услышишь эти голоса снова, как ты поступишь? — Приду и расскажу все вам. — — покорно ответил Бруто. — Расскажешь мне... — Прекрасно. Именно это я и хотел услышать, — кивнул Нюмрот. — Я всегда готов выслушать своих подопечных. И помни, я только буду рад помочь тебе решить твои маленькие, но столь насущные проблемы. — Да, учитель, а можно мне сейчас вернуться в сад? — — В сад. — Думаю, что можно. — Но никаких голосов, ты понял? Нахмурив брови, Нюмрот погрозил Бруте пальцем другой, не похлопывающий по плечу руки. — Да, учитель. — А чем ты занимаешься в саду? — Окучиваю дыни, учитель. — Дыни. — А, дыни. Медленно произнес Нюмрот. — Дыни, дыни. Это в некотором роде объясняет происходящее. Его века бешено задергалась. С ворбисом говорил не только великий бог. Рано или поздно эксквизитор любого разговорит. Все зависит от выносливости вашего организма. Однако в нынешние деньки Ворбис нечасто спускался в рабочие помещения, дабы понаблюдать за работой инквизиторов. В обязанности эксквизитора это не входит. Он просто диктовал указания и получал отчеты. Но иногда возникали особые обстоятельства, которые требовали его личного присутствия. Необходимо сказать, что смеяться в подвалах квизиции особенно не над чем, если у вас нормальное чувство юмора. Там не развешаны всякие маленькие красочные плакатики с надписями типа «Чтобы работать здесь, не обязательно быть безжалостным садистом», но это помогает. Однако некоторые вещи здесь явно намекали на то, что у создателя было несколько извращенное чувство юмора. Взять, к примеру, кружки. Дважды в день инквизиторы прерывали свою работу, чтобы попить кофе. Их кружки, которые были принесены из дома, стояли вокруг чайника, утопки центральной печки, которая, как правило, использовалась для нагрева всяческих железных штырей и ножей. И на всех кружках без исключения красовались надписи вроде «Подарок из священного грота урна» или «Лучшему папочке на свете», причем большинство кружек были с отбитыми краями. А на стене висели открытки. Согласно традиции, каждый уехавший в отпуск инквизитор посылал своим коллегам по работе грубо раскрашенную ксилографию местного пейзажа с какой-нибудь сомнительной шуткой на обороте. Рядом с открытками было пришпилено трогательное письмо от инквизитора первого класса Ишмаэля Хлоп-Квума, в котором всем ребятам Объявлялась благодарность за сбор целых 78 серебряных оболов в качестве пенсионного подарка и за подношение огромного букета цветов госпоже Квум.